Глаза Ахмеда сузились, как у китайца, он знал куда больше, чем рассказывал, но и сам он полагал, что Андрей от него скрывает что-то важное, так что дружба дружбой, но полной искренности в том разговоре быть не могло. «Вы чего замолчали?» — спросила Лидочка. Ахмед взял из вазы гроздь, высоко поднял ее и поймал губами нижнюю ягоду. «Ты помнишь, у нас в гимназии кочегар Тихон был?» «Помню, я его на Рождество в Симферополе видел», — сказал Андрей, он узнал меня. «А зачем ты с ним в Симферополе виделся? Это глупая история, я гулять пошел вечером поздно, а меня чуть не ограбили, оказалось, что один из грабителей Тихон. Повезло, мы с ним потом напились». «Как же?» «Припоминаю», — сказал Ахмед со значением. «А почему ты спрашиваешь?» «Все на свете взаимосвязано, мой друг Горацио», — сказал Ахмед. «И чем больше я тебя слушаю, тем больше я пугаюсь. Значит, ты гулял ночью по Симферополю, встретил Тихона, встретил Тихона, он пошел с тобой водку пить. И часто ты водку пьешь с кочегарами?» «Перестань, Ахмед, у нас нет времени». «Сколько у нас времени решаю я», — сказал Ахмед с неожиданной твердостью. «У нас с тобой впереди вечность, как говорил Шекспир». «Но...» «Ахмед ошибся!» Снаружи раздался женский крик, топот, еще крики, мужской приказной голос «Заходи справа!» Ахмед вскочил, он стоял неподвижно, крутя головой, старался разобраться в криках, потом метнулся к занавеске, которая отделяла комнату от внутренних помещений дома. В тот же момент ему навстречу кинулся хачик, они столкнулись, Андрей тоже вскочил, потянул за руку Лидочку». Сзади вбежали с револьверами и обнаженными шашками, бестолковый и топотно, с полдюжины полицейских. Они мешали друг другу, Андрей прижал к себе лидочку, потому что бежать было некуда, и первый из полицейских начал тыкать в него дулом револьвера и что-то неразборчивое кричал при этом. Тут кто-то опрокинул лампу, и горящий керосин разлился по ковру, вспыхивая неверными голубыми язычками, стало почти темно. Кто-то ударил Андрея, но тот старался прикрыть Лидочку, чтобы не ударили, а его тащили, оттаскивали от Лидочки. Были крики, и среди них крик Лидочки. Андрей не потерял сознание, но потом вспомнить, что же происходило в минуту между первым криком и тем мгновением, когда он с заломленными за спину руками в треске виноградных кустов и метанием многочисленных теней оказался снаружи, он не смог. «Лида!» — крикнул Андрей. «Мадемуазель Иваницкая?» «В полной безопасности», — сказал Вревский, который стоял возле черного автомобиля Ахмета, почему-то оказавшегося у ворот. Очень высокий полицейский, возвышавшийся рядом с Вревским, держал яркий фонарь, Андрей увидел, что Лидочка, неуклюжая в тужурке Андрея, стоит совсем близко, ее держит за руку другой полицейский, а вокруг продолжается беготняк, рейки, потом прогремел выстрел, завопил женский голос. «Займитесь обыском», — приказал Вревский молодому ратмистеру который возник перед ним, быстро дыша и придерживая переносица пенсне. «Лида!» — крикнул Андрей. «Не волнуйся, все будет хорошо!» «Господин Берестов совершенно прав», — сказал Вревский. «Сергиенко, отвезите девицу Иваницкую домой к маме и передайте, чтобы она не отпускала дочь по ночам в сомнительной компании. Это может плохо кончиться». Лидочка молчала. Андрей чуть успокоился. Вревский не намерен ее задерживать. Когда Андрея посадили в пролетку Между двумя пахнущими потом и дракой полицейскими Вревский легко вскочил в другую пролетку И весело крикнул «Арестованного запереть! Я через полчаса буду!» Андрей думал, что его запрут в камеру к уголовникам Но полицейский отвел его в комнату на втором этаже Там стояли два пустых письменных стола На подоконнике горшки с вялыми пышными розовыми цветами На окнах пыльные решетки Вревского долго не было Андрей подошел к окну, оттуда был виден двор под ярким фонарем. Двор был окружен казенного вида строениями и каретными сараями. Сумели ли бежать Ахмед с Хачиком? Лидочку отвезли домой, и, наверное, Евдокия Матвеевна даже успокоится, что дочь наконец-то дома, а неспокойного жениха надежно арестовали. Теперь уже не убежишь, вревский этого не допустят, это Багерка не поможет. Какой смысл уходить в будущее, если окажешься в той же комнате? Может быть, конечно... Это здание когда-то разрушат или продадут. Но тогда, Андрей уже принялся размышлять, как привыкший к полетам путешественник во времени, ты можешь вынырнуть из потока времени метрах в четырех над землей и сломать себе шею. Можно представить странное зрелище. Площадь. Когда-то на ней стояло здание суда, но разрушено за ненадобностью полиции в счастливом государстве будущего. Идет карнавал. Играют оркестры. Вдруг в воздухе возникает странно одетый человек, падает на землю и разбивается насмерть. К нему сбегаются маски и решают, что костюм на погибшем карнавальный, ибо таких давно уже никто не носит, а выпал он с пролетавшего воздушного шара. Так и похоронят. Впрочем, далеко в будущее уплывать нельзя, уплыть — это значит лишиться лидочки. Да и неизвестно, как далеко может унести машина времени. Кстати, как бы ее не потерять, Андрей хлопнул себя по карману тужурки... И только тут сообразил, что тужурки на нем нет. Рука в сорочке надорван, измазан чем-то, а тужурки-то нет. Было мгновение растерянности. Оказывается, он забыл, когда лишился тужурки. потом в памяти возникла картинка. Лидочка понура стоит рядом с полицейским. На ней его тужурка. Слава богу, обрадовался Андрей. «Пока ты жив, остается надежда. Ведь где-то скрываются настоящие убийцы, как только они предстанут... Перед лицом правосудия справедливость восторжествует. Почему он должен стать жертвой судебной ошибки? Граф Монте-Кристо — это для изящной словесности. Почему Ахмед вспомнил о Тихоне? Что это было? О судьбе, которая нагнала кого-то. Черт побери этого Ахмеда с его стремлением красиво выражаться. Тоже мне поэт Низами. В коридоре послышались подкованные шаги. Они остановились у соседней двери. Голоса... Потом шаги возобновились Повернулся ключ в двери Вошел Вревский Щелкнул выключателем И сверху загорелась лампочка Под белым колпаком «Что же вы, голубчик, без света сидите?» Спросил Вревский мирно «Я не знал, что мне дозволено пользоваться светом», Сказал Андрей Хотел съязвить, получился мальчишеский вызов «Если бы нельзя, голубчик, — сказал Вревский, кладя на стол синюю папку, — мы бы выключатель за решетку убрали». Он улыбнулся Андрею широко и зубасто. Видно, у Вревского были основания для хорошего настроения. «Садитесь», — сказал он. «Пришло время поговорить серьезно». Андрей подвинул к себе стул от другого стола и уселся. «Помяли вас немного, мои архаровцы?» — спросил Вревский. «Кстати, знаете ли вы происхождение этого слова, господин студент? Был такой начальник полиции в Москве, Архаров. Его подчиненные отличались неукротивым нравом».